Глава двадцать седьмая. Разнонаправленные сюрпризы. Ульяна загадочно поглядывала на Настю весь вечер, а потом, дождавшись, наконец, вопроса от подружки, защебетала. «Ой, Настя, у меня есть такой сюрприз! Ой, вообще закачаешься!» «Да какой сюрприз-то?» — без воодушевления уточнила Настя. Ульяну она знала с раннего детства, можно сказать, наизусть изучила. Что с сюрпризом, что без сюрприза, ничем особо удивить Настю она не могла. «Пошли, покажу». «Пошли, пошли, не пожалеешь». Ульяна поманила Настю ко входной двери, а потом почему-то повела не к калитке на улицу, а к задней дверце, выходящей на боковой проулок. Дверь эту использовали крайне редко, так что Ульяне пришлось повозиться с проржавевшей щеколдой, отмахиваясь от Настиного недоумения. «Да что там? улья вообще-то выходить никуда не собираюсь, только если домой». «Настя, да то два шага. Ну, честно, два». «Да, тут она не сворала». Действительно, шагнуть мимо зарослей лебеды выше человеческого роста надо было всего два шага. Два шага до проулка, на котором стояла неприметная машина. «Насть, нас пригласили поучаствовать в съемках. Пробы можно будет сделать сейчас. Я подхожу, мне уже сказали. А если и ты подойдешь, то с нами обеими подпишут контракт». Настя, ты что?» Настя никогда не имела иллюзий по поводу особого ума дачной соседки. Та всегда была легкомысленной «да нельзя». «Но что бы настолько!» Стоило увидеть машину на заросшем проулке, а, расслышав шорох за спиной, покоситься назад и обнаружить вышедшего из бурьяна человека, как она поняла, это за ней. Настя! Ульяна улетела в сторону от толчка подруги. Мужик, который уже почти ее сцапал, никак не ожидал, что девчонка так быстро сориентируется и сиганет в сторону, освободив себе путь. А осознав это, перепрыгнул через ошарашенную глупынду, хлопающую глазами земли, и рванул за соплячкой, которую надо было непременно поймать и доставить куда велено. Нет, от одного бы Настя сбежала без особых проблем. Всего-то махнуть по корявому стволу старой придорожной яблони вверх и оказаться на участке соседей Ульяны. Там живет здоровенный Алабай, злющий, как голодный крокодил. Настя с ним дружила, а любого другого чужого человека он бы на конфетти пустил. Но уже распахнулись дверцы машины, и оттуда выскочили еще двое, нехорошо переглянулись и без особой спешки шагнули в сторону Насти. Они были железно уверены, что девчонка кинется по проулку, чтобы добраться до дачной улочки, а потом по ней к дому. Ну а куда же еще-то? Вот и заняли стратегически грамотную позицию, перекрывая ей дорогу. Но... Куда это она? С некоторым недоумением уточнил первый тип, когда девчонка развернулась и рванула в лес, начинавшийся как раз за бурьянными зарослями. Чего? В лесочек прятаться? Так от нас не спрячешься. Они поспешили за целью своего приезда. Машина, развернувшись, последовала за ними по дороге, и очень скоро в проулке осталась только ошарашенная глупая уля, сидящая на жесткой осенней траве. Нет, конечно же, несмотря на всю свою скорость и ловкость, долго убегать от троих натренированных мужчин ни одна двенадцатилетняя девочка не может, и Настя отлично это понимала. Ровно как и то, что попадаться ей нельзя ни в коем случае. «Ладно, убегать не могу, а вот схитрить запросто», — решила она, старательно забив поглубже разгорающуюся панику. «Хитрим раз!» — протянутая рука ближайшего преследователя цапнула воздух, потому что мелкая, но ценная добыча резко вильнула в бок, И буквально растворилась среди месива веток и стволов, которые остались после прошлогоднего урагана. Да, конечно, их полагалось убрать как можно скорее, но, как это нередко бывает, у местного лесника руки не дошли раз, руки не дошли два, а потом уже и ноги не стали торопиться, чтобы идти в ту сторону. Короче, компактный, но вполне себе малопроходимый буреломчик радостно принял Настю в свои объятия. «Вот же! Так ты обходи слева, ты справа, а я ее вытащу оттуда!» скомандовал один из преследователей. Он никак не предполагал, что придется перебираться через поваленные еловые стволы, украшенные хищными острыми обломками сучьев, пригибаясь протискиваться сквозь переплетение ветвей, выискивая мелкую пакостницу». Настя проводила его взглядом, забившись под выворотень, на котором зеленял мох, скрывая зловещее плетение царапающих воздух корней. Она выбралась из бурелома практически в том же месте, откуда в него нырнула, и побежала дальше, благо лес она знала примерно так же, как собственную комнату. Короткий вопль одного из обходящих подхлестнул ее, и она увеличила скорость». «Она выбралась! Вон уже где, туда бежит!» К наблюдательному типу присоединился второй обходящий, спешно оббежавший бурелом, а третий из преследователей наглухо завяз в переплетениях древесных обломков, сильно опасаясь напороться на острие очередной сломанной ветки. «Двое! Уже лучше! Ладно, теперь овраг!» Нырок под гостеприимный еловый полог был просчитан до миллиметра, перехватиться за ствол чуть правее. Опа! Вот так!» Ломившиеся за ним мужчины с хриплыми воплями скользнули вниз по заросшему хвощом склону оврага. «Где она? Не вижу!» Первый из преследователей, устояв на ногах, обнаружил себя по щиколотку в ледяной воде и выругался. «Да вон же!» Второй, добравшийся до бодрого овражного ручейка, не совсем на ногах, а скорее на том месте, откуда они родом, ткнул пальцем в проклятую девчонку, которая, оказывается, и не собиралась никуда спускаться, а сейчас так и вовсе перебралась с еловых корней вверх, выбираясь из приображенного ельника. «Вверх скорее!» Скорее было сложновато. Мокрая обувь скользила, ноги разъезжались, но они довольно быстро справились с этой полосой препятствий. «Вон она!» Далеко между деревьев мелькнула фигурка невозможной девчонки, и преследователи рванули за ней. Именно в это время третий из преследователей наконец-то выбрался из бурелома без повреждений целостности собственного организма. Впрочем, тут же об этом пожалел. Организму чрезвычайно не понравился прилетевший в его лицевую поверхность увесистый Ванин кулак. Затухающее сознание сообщило владельцу Что лучше всего было бы не торопиться, а посидеть себе спокойненько под елочкой, пусть даже и сломанной, но об этом уже можно было только мечтать. — Стой! Стой, да стоять, зараза такая! Я ж тебя все равно догоню! Девчонка даже не притормозила. Наоборот, заторопилась, разбежалась и прыгнула на какой-то пригорочек, а с него на следующий. — Нет, не зря! — Точно не зря Крестобаль Хозевич, ой, в смысле Кирилл Харитонович, вывозил своих подчиненных в поля, требуя от них отличного знания, как именно двигаться в любой местности, включая лес. К счастью, сотрудники его конкурентов этим избалованы не были, поэтому сходу сообразить, что ровная заросшая травкой полянка – это вовсе даже и не то, чем она кажется, а крайне гостеприимная трясина – Они не смогли. «Эть! Эть! Да чтоб тебе!» Рев первого преследователя, сходу влетевшего в эту самую трясину выше пояса, стал для Ивана путеводной нитью. Кому как не ему было знакомо это дивное чувство единения с природой. два, констатировала Настя, прыгая с кочки на кочку. Преследователь, отставший на два шага от торопыги, успел притормозить, Оценить степень влипания коллеги в болото и принять верное решение. «Выбирайся на берег, а я пока за девкой!» — крикнул он напарнику, прыгая мимо по кочкам. Дичь была уже так близко. Роскошные, выверенные прыжки сокращали расстояние между девчонкой и преследователем, так что вот-вот протяни руку и поймаешь эту ушлую мелкую пакость, заставившую их так побегать». Он присмотрелся. Перед девчонкой оставалась одна единственная кочка, а за ней расстилалась, безусловно, болотистая, безнадежно вязкая и крайне мрачное пространство. «Ну что, загнала себя в угол!» — крикнул он, глядя, как дичь примерилась. Прыгнула на кочку, а потом, обернувшись и обнаружив летящего к ней охотника, резко оттолкнулась ногами от последней кочки, «И? Куда?» — заорал он, приземлившись на островке мха. «Куда, дура?» На миг показалось, что она сейчас уйдет под воду, и все. Больше не всплывет, став добычей жадного болота. Но девчонка вовсе не нырнула в мутную воду, а лихо побежала по ней куда-то в сторону. Смутное воспоминание озарило изумленного охотника — «Гать! Ну, конечно, тут гати! Вот же...» Он примерился, прикинул, куда нужно прыгнуть, чтобы попасть именно на выложенные в болоте мостки, сейчас покрытые водой, и прыгнул на них, торопясь изловить свою цель. «И три! Настя отлично знала, что без точного понимания того, где находится гать, а главное, как именно она расположена, никто далеко по ней не пройдет» так что короткий, но весьма выразительный вопль за спиной ее не удивил. Гораздо больше удивил следующий крик взобравшегося на гать мокрого и злого преследователя. «Стой! Стрелять буду!» «Псих, что ли?» Настя даже не подумала остановиться, благо до твердой почвы оставался один прыжок. Сухой треск выстрела ее испугал, заставил дрогнуть в полете чуть уклониться в сторону ой не допрыгну все настя отлично знала что тут у берега очень и очень топкое дно влипну как муха и зловят она все таки достала ногами до самого края твердой почвы но не удержалась на нем взмахнула руками необратимо откидываясь назад завизжала и тут же осеклась, ощутив, что ее поймали за запястье и резко дернули вперед. «Настька!» Иван поймал за руку падающую в болото легонькую девчонку и одним рывком выхватил ее оттуда, на секунду прижав к себе, а потом резко оттолкнув назад, себе за спину. «Быстро! За деревья!» Он и сам метнулся туда, едва успев уйти от выстрела типа, застрявшего на первой гате. Прижавшись спиной к толстеной еле, Иван подтянул к себе припуганную Настю. «Цела?» «Да?» «Не реви. Сейчас перебегаешь вон туда и ждешь меня, поняла?» «Зачем?» Настя, он же выберется и...» «Нет, он не сможет. Гать проложена необычно, площадками. Он стоит на первой...» Вторая не прямо, не сбоку, Она а наискосок довольно далеко от первой. Третья тоже непросто расположена. Короче, не знаю, как пройти оттуда, не выбраться. Настя крепко-накрепко вцепилась в рукав Ивана. — О, как! А я-то еще за твоей мамой шел так запросто! — хмыкнул Иван. — Она-то знает? — Она и нашла эту гать. В детстве еще. Вань, а остальные? «Но этот там куковать так и будет, а еще двое...» «Одного я вырубил, вряд ли он скоро очухается, а второй завяз у того берега. Плотно так завяз». Они не обращали никакого внимания на вопли нагатника, который, осознав, что попал в западню, упустил дичь и вообще влип в глобальные проблемы, почем зря полил по берегу в надежде хоть как-то зацепить недругов, по вине которых оказался в такой беде. — Настя, руку отпусти, я твоему отцу позвоню. Иван потихоньку улыбался. Ему казалось, что эта неуемная девица вообще ничего не боится. А вот глядишь ты, выстрелы ее, оказывается, пугают. — Да кто ж тебя держит? Настя тут же разжала руки и сердито начала тереть глаза, уничтожая следы слез. «Дядь, Настя со мной. Все хорошо. Иван как-то уже свыкся с фоновым шумом, поэтому почти удивился вопросу. «А перестрелка у вас там по какому поводу?» «Да это Настасья загнала последнего преследователя на затопленную гать, а он оттуда выбраться не может, и вот с отчаянией расстреливает обойму. По-моему, уже все. Восемь было. А, нет». — Запасливый, и еще одна есть. — Настя, не нервничай, он нас тут не достанет. — Дай ей трубку, — велел Хантеров, у которого от облегчения чуть смартфон из ладони не выскользнул. — Настена, ты как? Голос отца привел в чувство моментально, словно и не цеплялась она за Ванькину рубаху, словно и не плакала никогда в жизни. — Пап, Пап, да все отлично. «Сейчас только надо маме сообщить, что со мной все нормально, а то... Ой, я прям не знаю, что будет!» Именно в этот момент это самое «что будет» испытали на себе поочерёдно Петровский, который ответственно пытался не упустить супругу шефа из дома, дверца машины злоумышленников, которую Маша обнаружила с помощью Малка, и сам водитель этой злодейской машины, не успевший спастись бегством. Хотя, ну куда он мог сбежать от здоровенного пса и разъяренный, как медведица, Маши?